Глава 10 десятая. Новоселье. «Нет, без подводного жилища нам никак невозможно», — говорил Ванюшка. «Тут буря за бурей, океан рычит, к нему не подступишься, назад тебя выбрасывают, как мусор какой. А живи мы на дне океана, нам бури были бы нипочем. Ходили бы мы с вами, семён Алексеевич, по дну моря-океана, да планы снимали». Ты изобретатель, Гузик, и должен ты нам такой подводный дом изобрести, чтобы ни смерть не сдол ни кит не раздавил. Можешь? — Шо? Где? Кого кит раздавил? — спрашивал Гузик, слетая с облачных высот. — Подводный дом? Ну, ну да, я же об этом давно думаю. Все высчитано, взвешено, обдумано. И он начал развивать свой план. Подводные дома должны быть выстроены из железа и так крепко соединены с почвой, чтобы никакие тайфуны не разрушили их. Пресную воду можно провести по трубам с берега или же опреснять морскую воду. Наконец можно заложить буровые скважины в морском дне и поискать пресной воды. Нет ничего невероятного в том, что под морским дном окажется река или озеро пресной воды. Воздух, как и воду, можно получать по трубам с поверхности, чтобы не тратить запасы аккумуляторного электричества на добывание кислорода из морской воды. Отеплять же удобнее всего электричеством. Можно, конечно, тепло, пара или горячей воды подавать с берега по трубам, хорошо изолированным, но это сложнее. Электрическое отопление, электрическая кухня, электрическое освещение. Для того, чтобы зимой не было холодно, можно железные стены обмазать изнутри особым составом с пробковыми опилками, как это делается на арктических кораблях, чтобы не было внутреннего потения стенок. «А почему бы не обшить железные колпаки изнутри деревом? Благо, это очень дешевый материал», — предложил Волков. «Дерево вдобавок будет хорошо изолировать от холода окружающей воды, которая все же почти весь год... «Имеет температуру выше нуля», — подхватил Гузик. «Можно и деревянные согласился он. «Но прежде всего надо железо для колпаков. Много железа». «А его достать труднее всего», — заметил Ванюшка. «Наши доменные печи всегда голодны, как акулы. Сколько их ни корми железом, все мало. У них отнимать нельзя. Надо бы как-нибудь самим разыскать». «Разыскать железные рудники и потом добывать руду?» — спросил Волков. «Долгая песня». «Зачем рудники?» «Однако...» — вставил Канабеев, раскуривая трубку. «На дне моря столько ентого самого железа лежит. Тысячи пудов». «Откуда?» — спросил Ванюшка. «То-то откуда. Мало -то ты еще молот. Наклали его туда». На дно, когда те еще на свете не было. В 904-5 годе, вот когда, когда с япошками воевали, они нам наклали. То-то. Вместе с косточками вице-адмирала Макарова железо лежит. Я служил тогда во Владивостокской эскадре, которой команду Эссен. Че только не насмотрелся, че не наслышался. Оружего мало. Сколько кораблей, Сколько людей погибло. На одном Петропавловске 700 человек. Цусимское сражение Семь тысяч. Варяг, кореец, Енисей, боярин, Стерегущий, страшный. Петропавловск. У Цусимы Целые две из кадры к дну пошло. Пересчитать невозможно. Порт-Артурский флот перед сдачей крепости почти весь уничтожен. Железо, железо сколько. Да, но ицусима и, и порт-артур не близко. Притом в Порт-Артуре многие загнувшие суда уже давно подняты японцами. Многие, да не все, есть, однако, и поближе Цусимы. Владивостокская эскадра была слабенькая и больше охотилась за торговыми японскими судами. Только один раз вступила в морское сражение у гены э, Гензана, городок такой есть в Корее, и там даже потопил японский транспорт э, Кинши-юмару. А несколько торговых небольших судов были потоплены не очень далеко отсюда. Я, пожалуй, мест нашел. «А что же, это мысль», — сказал Гузик. «Почему нам не поискать этих затонувших судов?» «Нелегко их будет поднять», — заметил Волков. «Мы не станем поднимать их, и я сумею разрезать железный корпус под водой» и мы перетащим его по частям, только б нам найти. Решили не откладывая, взяться за поиски дефицитного товара – железо затонувших судов. Дело это было не из легких, Канабеев мог указать местонахождение потонувших судов лишь очень приблизительно. Пользуясь периодом затишья, Друзья вчетвером выплыли на катере. Конобеев по каким-то признакам узнал дорогу и указал место. Спустили лаг, который показал 200 метров. На такой глубине можно было работать только в жестком аппарате. Ванюшка, который никому не хотел уступать возможность первому опуститься на такую глубину, надел с помощью других тяжелый водолазный наряд и бросился в глубину. Там он зажёг фонарь в тысячу свечей и начал бродить по дну. Здесь росли неизвестные вонюшки-водоросли, стебли которых были длиннее высочайших надземных деревьев. Жажда света вытянула эти верёвки стебли, прикреплённые к глубокой почве среди вечного полумрака. Стебли поддерживали специальные воздушные мешки на листьях. В одном месте вонюшка попал в густую заросли этих подводных лиан, едва выбрался из них. Их трудно было перерывать, а оплетали они тело, как веревки. «Надо будет брать с собой нож», решил Ванюшка. И с той поры все опускающиеся на дно океана брали с собою длинный кортик. Морское дно было пустынно. Оно не пестрило мелкими веселыми рыбками, как на поверхности. Иногда проплывали неведомые угрюмые тени — привлеченные светом фонаря, большие неповоротливые рыбы. Однажды свет фонаря, упавший на каменистую почву, осветил человеческие кости, два полуразвалившихся скелета. В ребрах одного из них поселился большой краб, который при свете фонаря беспокойно заерсал. Продолжая поиски, Ванюшка набрел на затонувшую рыбачью шхуну, деревянное двухмачтовое судно. Ванюшка хотел проникнуть в каюты, но его водолазный аппарат был слишком громоздок и не прошел бы в люк. Ванюшка осветил нос корабля и прочел на нем название, написанное по-английски — гей Вот где нашел свой конец веселый. От такелажа и парусов не осталось и следа. Корпус судна и даже уцелевшие мачты были покрыты ракушками. Руль отломан, якорная цепь разорвана, якорь отсутствовал. Ни одной шлюпки на палубе. Возможно, что люди оставили утонувшее судно и спаслись на шлюпках. Ванюшка бродил по дну в продолжении нескольких часов, но без успеха. Проголодавшийся и уставший, он надул пневматический мешок кислородом и поднялся на поверхность, как на воздушном шаре. «Не нашел». Сказал он, когда с него сняли аппарат. «Однако я маленько ошибся», — заметил Конобеев. «Надо больше на полдень взять курс». Волков, Ванюшка и Гузик по несколько раз в день опускались на дно океана. И только через несколько дней Гузику посчастливилось наконец напасть на то, что он искал. На неглубоком месте, на банке, как называют моряки морские мели, Недалеко друг от друга лежали два больших коммерческих парохода. Один из них лежал боком, другой – вверх дном. У первого была пробоина в борту, у второго не хватало носовой части. Очевидно, он наткнулся на плавучую мину. Железа тут было более чем достаточно. Гузик уселся на песок и начал обдумывать план автогенной резки металлического судна под водой. Когда у Гузика начинала работать творческая мысль, он забывал, где он и что с ним. Учёный-изобретатель просидел неподвижно на дне океана более трёх часов. Наверху на палубе катера начали уже беспокоиться, так как перед погружением они условились, что Гузик пробудет под водой не более часа. И Гузик очень удивился, когда увидел Ванюшку, шедшего к нему по дну в летнем водолазном костюме, то есть в трусиках и в полумаске. «Ты чего тут застрял?» – спросил Ванюшка через слуховую трубку. «Думал», – отвечал Гузик. «Уже придумал». «Есть! Плывем на поверхность». Гузик придумал и осуществил очень островный аппарат для подводной автогенной резки металла. Железный корпус парохода резался легко и быстро, как бумага. Отдельные куски поднимались при помощи кранов на поверхность и нагружались на шхуну. Работали попарно, чаще всего гузик и ванюшка. В полдень, когда солнце стояло над головой, в воде было настолько светло, что можно было работать без фонарей. На дне около пароходов виднелись человеческие кости, полузанесённые песком и илом. По мере того, как отнимался кусок за куском металлического корпуса, открывалась внутренность затонувшего парохода. Каюты, наполненные человеческими скелетами, Трюм, где в полусгнивших ящиках оказался целый склад оружия, котельное отделение. Железных корпусов двух коммерческих пароходов было вполне достаточно для изготовления колпаков, которые покрыли собой пять первых деревянных избушек подводного поселения. Восторжествовала идея Волкова – обшить железные колпаки изнутри деревом. Постройка подводных жилищ не представляла особого труда. На дно был уложен бетонный фундамент. Деревянные дома доставлялись в сложенном готовом виде на платах к месту постройки, талями погружались в воду и брались на причал при помощи якорей. Затем над ними возводили железные купола, откачивали воду, внутренность куполов высушили при помощи электрических плит и снабжали дома необходимым оборудованием. Производство всех этих работ значительно облегчалось тем, что в распоряжении строителей были почти идеальные водолазные костюмы, которые не стесняли свободу движений и не зависели от базы. Ванюшка, опустившись впервые в подводное жилище, был в восторге. Он ходил из квартиры в квартиру и повторял «Вот это втука, фут возьми!» И заявил что больше не поднимется на поверхность и отныне превращается в водяного жителя. Макару Ивановичу Канабееву также очень понравился их новый хутор. В подводной долине Межгор всегда было тихо. Ни ветров, ни бурь, ни дождей, ни метелей. Тихо колыхались водоросли, весело суетились рыбы, важно восседали на дне большие крабы. Нравились Канабееву и хоромы. Ему еще не приходилось жить в таких светлых, чистых и теплых комнатах. Но не этот уют и удобство тянули его, а сам океан. Неведомый, необъятный, полный своеобразной красоты. «Однако тут не хуже тайги», — говорил Макар Иванович. На его языке это был лучший комплимент. «Вот и будем жить в подводной тайге» отвечал Волков. Жить под водой было удобно и нужно для дела. Теперь никакие бури, никакие тайфуны не могли помешать выйти из дому и отправиться бродить по подводным полям. Работы было много. Волков решил устроить совхоз по всем правилам. Нужно было измерить подводные поля, нанести план, чтобы правильно вести хозяйство, знать, сколько заготовить пучков, «Сколько нанять рабочих? Какой ожидать урожай?» Волков, Ванюшка, Конобеев и Гузик решили немедленно переселиться под воду. Все они, кроме Конобеева, были людьми свободными, холостыми. Один Макар Иванович был женат. Больших затруднений старик не предвидел. Ведь пропадал же он целыми месяцами на охоте. Марфа Захаровна привыкла к одиночеству. Так думал он и однажды вечером, сидя в своей фанзе за самоваром, сказал ей. «Однако завтра я переселяюсь на дно, в подводное жилище». Марфа Захаровна посмотрела на него с недоумением. Ее красное лицо стало еще краснее. «Как это переселяешься?» — спросила она. «Куда на дно? Ты в своем уме?» «Умней, шапка, чужой не наденешь. Правду говорю». На дне моря-океана жить буду. слыхал небось, дом строили. Ну вот, и выстроили. Очень хорошо. А я? А ты тоже пойдешь со мной. С тобой? Под воду? Я не русалка. Сама не пойду, и тебя не пущу. Не хошь, неволить не буду. Такое дело. А меня остановить... «Не имеешь права. Я сам себе волен». Марфа Захаровна в слезы. И лицо ее стало совсем как спелая клюква. Макар Иванович немного растерялся. Он не мог понять, что так взволновало его старуху. Едва ли боязнь за него. В тайге было не меньшей опасности, чем в воде. Притом опасность, риск были слишком обычными спутниками его близкой к природе жизни – почти первобытного человека. К опасностям охоты на дикого зверя Марфа Захаровна относилась так же спокойно, как жена человека каменного века. Голод страшнее зверя. Слабого, голодного человека одолеет и малый зверек. Чтобы быть сильным, надо убивать крупных зверей. Чтобы жить, надо рисковать жизнью. Эта философия крепко сидела в струхе и помогала спокойно относиться к тому, что ее муж в одиночку выходил на медведя. В чем же теперь дело? Ведь Макар Иванович обещал видеться с Марфой Захаровной даже чаще, чем раньше. Он будет жить под боком. Марфа Захаровна, вслипывая и беспрестанно сморкаясь в платочек, объяснила ему свой взгляд на вещь. Макар Иванович мог уходить на охоту, оставляя жену в китайской фанзе, купленной за медвежью шкуру. Этого требовала суровая жизнь. Но он возвращался к ней в дом. У них был этот самый общий дом – семейный очаг. А теперь Макар Иванович собирался перебраться на жительство в другой дом, обзавестись каким-то своим углом. Это было равносильно измене. Было похоже на то, что старик бросал Марфу Захаровну. Все это она изложила в таких туманных выражениях, что Макар Иванович ничего не понял, кроме того, что старуха недовольна его намерением уйти под воду. «Однако пойдем вместе», — предложил он ей. Но тут она понесла такую околесицу, что Макар Иванович даже поперкнулся чаем. Марфа Захаровна решительно заявила, что жить под водой крещённому человеку грех, потому что вода создана Господом Богом для рыб, а не для человека. И что такого человека после смерти земля не примет и вода изрыгнёт? И откуда только набралась такой премудрости? На наверное, начётчик научил. Макар Иванович, как всегда, поднялся из-за только после того, как весь самовар был выпит. «Однако ты не крещеную рыбу ешь!» Выдвинул он неожиданный аргумент, который так поразил Струху, что она замолчала. На этом разговор закончился. А утром на другой день Канабеев, надевая водолазный костюм, сказал «Прощай, Струх, когда захожешь меня видеть, подойди к берегу, опусти руки в воду, И постучи камушком о камушек. В воде хорошо слышно. Я стук твой слышу и вылезу. Марфа Захаровна посмотрела на своего мужа с испугом. Он превращался в ее глазах в водяного. Он уже знал, что делается у них там, под водой. Как слышно, как видно. И этот страшный большой черный нос. Эти глазачки. «Когда ж придёшь?» — спросила старуха, присмирев, дрогнувшим голосом. «Как справлюсь?» — неопределённо ответил он и зашагал к берегу. струха поплелась в перевалку за ним, а впереди бежал хунгус и тревожно лаял. «Чувствует животное!» — промолвила Марфа Захарана, вздыхая. «Ну, прощай!» — ещё раз сказал Канабеев. Марфа Захаровна посмотрела на каучуковый нос, ровный и гладкий, без единого волосика, к виду которых на мясистом носу мужа она так привыкла и тяжко вздохнула. «Эх, прощай, бог тебе, судья!» Но Канабеев не слыхал последнего напутствия жены. Он смело вошел в воду и зашагал, погружаясь все более. Волны шипели песком вокруг него, как бы сердясь, что человек идет туда, куда ему нет доступа. Марфе Захаровне этот змеиный шип казался дурным предзнаменованием. Хунгус, видя утопающего хозяина, завыл, заскакал на берегу, бросился в воду. канабиев отогнал собаку рукой и погрузился в волны с головой. Плакала старуха, выла собака.